дедушка, что происходит? произнесла глиная, обращаясь к рехору. Но у пожилого эльфара тоже не было ответа на этот вопрос. То, что клятва сработала не так, как должна была, он уже понял не знаю честно ответил он, но я кажется догадываюсь о том, кто нам сможет это объяснить и повернулся в мою сторону. По крайней мере, о том, что клятва на нем не сработала так, как нужно, он не ошибся. Глядя мне прямо в глаза, произнес «Рехар». «Ну, а что я? Я ничего? Я тут так, в виде мебели стою, можно сказать, спиной стенку подпираю». Но отвечать что-то нужно. На меня вон с интересом и ожиданием смотрят не только ледяные эльфары, но и все остальные. Они поняли, что что-то пошло не так, но подробностей никто из них сказать не может. Ну а я особо рассказывать ничего не буду, лишь постараюсь натолкнуть их самих на нужные мысли. «Не поверите», — начал я, обращаясь не только к Рехору и Глинае, но и ко всем остальным. Преимущественно это касалось Теи и Эреи. Уж больно в конце — Они обе болезненно отреагировали на принятие мной клятвы данной эльфаркой. «Во что?» — не дав мне продолжить, перебил меня ехидный голос одной из девушек. «В то, что я и сам мало что могу рассказать по этому поводу. Я не маг и не могу вам сказать, что должно было произойти и почему эти многоуважаемые маги» — кивок в направлении Рехара — и его внучки, решили, что что-то прошло не так, как запланировано. Я, так же, как и все остальные тут присутствующие, не понимаю, о чем у них сейчас идет речь, и что они обсуждают между собой. И повернулся к Рехору. Но если многоуважаемый ректор все-таки объяснит, что же здесь произошло такого необычного, то, возможно, я смогу что-то дополнить со своей стороны. Меня всегда хвалили за мой нестандартный подход к решению различных вопросов. Я вопросительно посмотрел на главу тайной стражи. — Ну же, старик, давай, подкинь мне соломинку, за которую я смог бы ухватиться, — мысленно попросил я его. И Рехар, будто получив мой посыл, начал говорить. — Хм, странно. — протянул он. «Я, конечно, ожидал несколько другого ответа, но давайте я объясню то, что мы ожидали здесь увидеть и что в итоге получили, чтобы вы все смогли понять наше недоумение и столь странную реакцию», — обратился он ко всем присутствующим. «Я, если честно, даже не знаю, как теперь быть и как отнестись к тому, что вижу. Клятва была произнесена точно, Это я подтверждаю. Ритуал был исполнен строго в канонах классического проведения и точно соответствовал всем инструкциям. Но случилось то, что случилось. Чтобы оценить картину в целом, именно с нашей точки зрения, стоит пройтись непосредственно по тем фактам, которые сейчас имеются. Помолчав, он продолжил. Глиная произнесла клятву, «Узы крови и связала себя ею с твоим родом», — кивнул он на меня. «При этом наша родовая метка в ее ауре должна была претерпеть определенные изменения и преобразоваться в ваш клановый или родовой знак. Он обвел меня и всех остальных рукой». «И...» — вытягиваю я из него подробности. «И ничего». задумчиво выдохнул он. Ее родовая метка, не претерпев никаких изменений, все так же присутствует в ее ауре. Но что странно, кроме нее, там появился новый родовой знак, и он подозрительно похож на ваш. Мои девочки переглянулись между собой. Все еще думают, что я не соображу, что могут означать одинаковые, или почти одинаковые родовые знаки в их и моем ментоинформационных полях, хотя Рехар, явно говоря о нас, обобщает, объединяя нас в одну семью или род. Между тем ректор продолжал говорить. Однако такого не может быть. Родовая метка появляется в ауре после ритуала принятия любого разумного в клан и остается с ним на всю жизнь. Так происходит, если, конечно, не проводятся ритуалы, аналогичные той клятве, что дала Глиная, связывающая ее с другим кланом на уровне кровного родства. Но и это еще не все. Взглянув на нее, кивок на Глинаю, и заметив столь непонятный результат, я проверил ауру необычного главы вашей гильдии. и, к своему глубокому удивлению, нашел в его ауре, кроме его собственного родового знака, еще и нашу клановую метку. Он вновь замолчал, смотря на меня. И вот теперь у меня возникает вопрос, что бы все это могло значить? Я сделал вид, что задумался, хотя ответ и так был мне примерно известен. Оставалось облечь его, в хоть сколь-нибудь понятные и удобоваримые выражения, которые устроили бы тех, кто их слышит. Тем более Рехар дал для этого в своем рассуждении столько зацепок, что не воспользоваться ими было бы большой глупостью. «У меня есть одно предположение», — начал я, обращаясь в основном к Рехару. «Правда, я не уверен, что оно устроит вашего сына как правителя и главу гильдии, но я думаю, подтвердить или опровергнуть эту мою гипотезу сможет любой маг крови, специализирующийся на наследственном праве». «Хм», — прищурился ректор, — «любопытное начало». Он помолчал, будто перебирая что-то в голове, и сказал, «Я думаю, с этим проблем не будет. У меня есть несколько надежных специалистов, способных помочь с этим вопросом. «Превосходно!» — поддержал я его. Тогда вот что мне пришло в голову. Как я понял, эта клятва двунаправленная. «Двунаправленная», — выделяя, повторил я то слово, за которое зацепился еще когда переделывал структуру ментального конструкта, моделирующего действия этой клятвы. «Но почему вы подумали, что при принятии Глинаи в наш род она должна прекратить свою работу?» «Так происходило всегда», — просто ответил Рехор. «Но ведь в этом случае никакого разговора о двунаправленности быть не может», — пожал я плечами. «Это же поток в одну сторону. Где обещанный обратный эффект?» Я посмотрел на ректора, ожидая ответа. Обратным эффектом всегда считался эффект усиления взаимосвязей между принимающим и дающим клятву. «Нет», — покачал я головой, — «это по логике. Лишь результат создания некой магической связи между этими двумя. В этом не может быть никакого обратного эффекта». «Да, любопытно», — скептически протянул Рехор. И что же, по-твоему, является естественным обратным эффектом в таком случае? Было заметно, что Ряхоро заинтересовал наш спор и с теоретической, и с академической точки зрения, ведь он все же является ректором Академии Магии, эльфаром от науки, и эта тема, видимо, давно привлекала его внимание. И у меня есть подозрение, почему Ответ кроется в тех событиях, что происходили в момент его правления гильдией и после ухода с поста главы гильдии «Ледяное пламя». «Это же очевидно», — ответил я. «Если предположить, что кроме ее принятия в мой род должен существовать и обратный эффект, то в его результате я должен вступить на равных с ней правах в ваш род, а в этом случае и дублирование родовых меток, и их появление в наших аурах имеет вполне обоснованное объяснение. Получается, что Глиная официально принята в наш род, клан, а я в ее. А это возможно только в единственном случае. Об удочерении я говорить, естественно, не стал. И в каком? — спросил Рехор. Похоже, все эти загадки сбили со старика пыл, и боевой настрой, и сейчас он лишь плавал на волнах судьбы, доверившись ей. Он уже совершенно не мог управлять тем процессом, что происходил. «Как я понимаю, она теперь моя родня, кровная младшая сестра. Ведь тебе меньше двадцати двух лет?» «Нет», — оторопела, покачала головой девушка, — «мне двадцать пять». Все так же на автомате добавила она, и только потом спохватилась, что назвала свой возраст. И чего они его так стесняются? Ей еще как минимум несколько сотен, а то и тысяч лет жить, и все время быть вечно молодой и пленительной красавицей. А они волнуются о таких пустяках. Эти мысли как-то незаметно сами собой проскользнули в моей голове. «Хм, а выглядишь младше», — честно признался я и поправился. «Тогда старшая сестра, а я ее младший брат». И, немного помолчав, добавил, «И что самое печальное для вас?» Я, усмехнувшись, посмотрел на Рехора: «Я наверняка пройду любые проверки на право наследования и преемственности в вашем клане, гильдии или государстве». если мне, конечно, когда-нибудь вздумается влезть в тот гадюшник, что называется придворной жизнью. Точно подмечено, тихо проговорил, будто про себя слонг. И соглашался он сейчас не с моими проверками и их положительным результатом, а с моим отношением к тому сброду, что обычно отирается возле власть имущих. Рехор же задумался над моими словами. «Вполне логичное предположение», — наконец произнес он, «но оно однозначно потребует своей проверки в будущем. И проверить твою теорию достаточно просто. Правда, вывод из этого напрашивается совершенно неверный». Он посмотрел на меня. «В смысле?» — не понял я. Если твое предположение верно, то получается, что ты единственный за все время существования этого ритуала, на ком он отработал должным образом. И тогда это заставит пересмотреть многие ритуалы и отношения. Он опять на некоторое время задумался, потом встрепенулся, тряхнул головой и сказал «Ну да ладно». Ты подкинул нам всем неплохую головную боль, которая тебя будет касаться лишь опосредованно. Правда, тебе и Глинае придется все-таки заглянуть к нам в гильдию. Я представлю тебя ее отцу. Он усмехнулся. Ты теперь вроде как его сын. Он взглянул на Глинаю. Надо будет посмотреть, как твой отец будет оправдываться и что придумает, когда станет рассказывать о нем, Твоей матери. И рехар широко улыбнулся. Ситуация, все так же, улыбаясь, еще раз мотнул он головой, и у меня сложилось впечатление, что у старика внутри просто истерический смех. Он ожидал чего-то одного и, судя по всему, не слишком приятного, а вышло что-то тоже не слишком приятное, но вот насколько, он сказать не мог. Однако это второе, из-за его неопределенности, было гораздо лучше того, первого варианта, который так сильно заставлял Рехара нервничать. И сейчас старика стало понемногу отпускать. Вернее, он уже практически успокоился, только все еще несколько неестественно улыбался. Неожиданно он встрепенулся. «Как я понял, тебе двадцать два», Спросил он меня. Похоже на то, согласился я с ним. Как так? Ты точно не знаешь своего возраста? Удивленно переспросил он, даже позабыв о своих предыдущих проблемах и выйдя на свой обычный рабочий настрой. Это долгая история, возможно, когда-нибудь я расскажу вам ее. Пожав плечами, честно ответил я. Братья, сестры, продолжил расспрашивать он. «Та же история», — ответил я, — «говорят, они у меня есть». «Чего?» — оторопело посмотрел на меня уже не только Рехар, но и многие другие. Вернее, практически все, кроме Лениависа и Эреи. Как я уже говорил, это долгая история, но вроде есть, и я непроизвольно посмотрел в сторону тех двоих. сколько хотя как я понимаю спрашивать не имеет смысла уточнил рехор я лишь в ответ опять пожал плечами а я еще думал что все странности с тобой закончились, а они только разрастаются как снежный ком пробормотал он и стал что то обдумывать ладно не стал дальше расспрашивать меня ректор вопросы были заданы тебе с целью определиться с твоим уровнем наследственного права. Если судить только по возрасту и потому, что ты сообщил о себе, то ты третий после Глинай и ее младшей сестры. Получается, ты младший в роду прямых наследников на престол. Хотя, конечно, более точно сможет сказать только маг. Немного помолчав, он высказался. Но если исходить из того, что мы получили, то большой сумятицы ты в этот вопрос не внес. Естественно, будут некие претензии со стороны различных старых трухлявых пней, как в Совете Гильдии, так и в Палате Лордов. Но особо положение они не изменят. Главное, что прямая наследственная линия сейчас все еще открыта. И уже вполне искренне улыбнувшись, он посмотрел на меня. и глинаю. Ну, а брат может позаботиться о безопасности своей сестры ничуть не хуже, чем ее муж. Так что и для нас этот вариант клятвы, как ни странно, более предпочтителен. И, всмотревшись в лицо внучки, снова улыбнулся. Да и у глинаи, как я погляжу, прямо камень с плеч свалился. И он погладил сидящее рядом с ним свое сокровище по голове. Нужно передать эти новости отцу, да и пригласить сюда кое-кого из нужных нейтралов. Надо же нам до конца разобраться в этом вопросе. Но я как-то почти полностью уверен, что мой специалист подтвердит все сделанные тобой баг-выводы. И почему это? Я постарался сделать самое простодушное лицо и ответил. Не имею ни малейшего понятия. а потом огляделся. Ну что ж, господа, со всеми делами, связанными со вступлением в нашу гильдию ее новых членов, мы разобрались, и теперь осталось несколько вопросов, касающихся вашей в ней деятельности. Я повернулся к главе тайной стражи гильдии «Ледяное пламя». Не хотелось бы показаться невежливым, но сейчас будут обсуждаться вопросы, касающиеся... непосредственной работы гильдии и ее внутреннего распорядка, которые не хотелось бы выносить вовне, а потому для их обсуждения мы бы предпочли остаться без посторонних». Намек понят, кивнул Рехар и, повернувшись к Глинае, снова потрепал ее по волосам, пожелав. «Удачи, девочка моя!» «Спасибо!» — тихо поблагодарила та. Поднявшись, Рехар направился к двери, ведущей в общий зал. Правда, на пороге остановился и, обернувшись, сказал. «Глиная, как вы закончите с делами? Подойди к нам. Мне есть, что тебе сказать. Я тебя дождусь». «Хорошо», — кивнула девушка. Рехар посмотрел на меня. «Спасибо тебе. Береги ее». И было непонятно. То ли он говорит это, обобщив всю ситуацию в целом, то ли он хоть и не понимает, как, но догадывается, что я приложил свою непосредственную руку ко всему происходящему и тому результату, что мы сейчас получили. «Буду стараться», — ответил я. И ректор вышел в общий зал.